Глава 122. Полночь на мачте. Гром и молнии. Грот Марсарей. рей. Тештига пропускает под него новый трос. «Хм-м-м! Хватит греметь! Чересчур много грому там наверху! Какой прок от грома! Хм-м-м! Нам нужен не гром! Нам нужен ром! Стакан рому! хм Хммм. Hmm.